Глава одиннадцатая Люба, я поднимаю голову и смотрю мутным взглядом на Ивана, который стоит на лестничной площадке возле лифта. Даже не услышала, как он пришел. Тру глаза, а потом до меня доходит, кто передо мной, и я вскакиваю. «Ваня!» — хватаю его за руку. «Вань, ты знаешь, где Леша?» Он тяжело вздыхает, а потом ведет меня к своей квартире, отпирает дверь и впускает меня внутрь. «Заходи, разувайся!» «Тебе, может, в туалет надо?» «Надо», — отвечаю, еле слышно, заливаясь румянцем. «Вторая дверь справа. Давно ждешь? «С шести вечера». «Давно», — вздыхает он, глянув на часы на запястье. «А который сейчас-час?» Спрашиваю, открывая дверь в туалет. «Первый час ночи». «Ну давай, я буду на кухне. Чаю выпьешь? Ты, может, голодная?» «Нет-нет, не беспокойся». Скрываюсь в туалете, а выйдя топаю на шум в кухне. Ваня гремит посудой, На плите греется чайник. Старый, с потертыми боками и эмалированный чайник. Красный, в белый горошек. Такой же, как у нас с мамой. Садись. Ваня кивает на табуретку, и как только я приземляюсь на нее, ставит передо мной тарелку с бутербродами, белый хлеб с сыром и докторской колбасой. Пахнет, как самое изысканное блюдо. Вгрызаюсь в него, следя за тем, как Иван наливает нам чай. Ставит мной чашку и двигает ближе сахарницу без крышки, с торчащей из нее чайной ложкой, с налипшими слоями кристалликов сахара. «Вань, слышно что-то про Лёшу Проживав, спрашиваю я и смотрю, видимо, с такой надеждой, что он отводит взгляд. «Ничего, Люб. Мамка весь день в милиции. До сих пор там. Я тоже заезжал. Они делают вид, будто ищут, но мы же понимаем, что это вряд ли. И все равно надежда остается только на них». Тарас сказал, что Леш кому-то там дорогу перешел. Может, к этим людям подъехать, поговорить, расспросить. Если это правда, пусть хоть схлипываю и давлюсь слезами. Пусть бы хоть тело отдали. Люб, возможно, он ещё живой. Ты прав, вздыхаю я. А что случилось вообще? Неизвестно. Тарас маме сказал, что Лёша спутался с кем-то. Занимался тут то ли ракетом, то ли разводником. Помешал кому-то, вот его и грохнули. Он говорил, что сюда только на стройку ездит. «Ох, Люба!» — вздыхает Иван. Он со стройки уволился три месяца назад. «Как уволился?» — поднимаю на него взгляд и чувствую, как сердце пропускает удар. Он говорил мне. «Мы же вместе на стройке работали». Он сказал, что нашел себе более прибыльное место и ушел. Как-то так. Подробностями не делился. Вернув недоеденный бутерброд на тарелку, я прячу лицо в ладонях и начинаю плакать. Ваня пересаживается на табуретку рядом со мной И поглаживает по спине, пока моя очередная истерика не стихает. Мне очень обидно. И за ложь, которую мне говорил Лёша. И за то, что у меня даже нет возможности обвинить его в этом. Что же делать? Спрашиваю хрипло, когда перестаю плакать. Ничего мы пока не сделаем. Ты возвращайся домой. Если будут какие-то новости, я позвоню Тарасу, он передаст тебе. Хорошо. Встаю с табуретки и вам встает рядом. Спасибо за всё. Я хочу уже выйти из кухни, как Ваня останавливает меня. Ты куда? Домой поеду. Сейчас? Не выдумывай. Оставайся у меня на ночь. Завтра поедешь. Да где же у тебя тут ночевать? Я на полу посплю. Идем, покажу тебе диван. Там и белье свежее. Для мамы приготовил. А она уже вторую ночь в милиции ночует. Ваня, я не хочу тебя смущать. Я, может, к тёте поеду? Ночь ты туда будешь добираться слишком долго. Да и тетя переполошишь поздним появлением. Пойдем удивительно, но я быстро засыпаю на скрипучем диване, пропахшем пылью, и даже храп Ивана меня практически не беспокоит. Сплю я крепко, только во сне вижу Лёшу, то живого, улыбающегося, то мертвенно бледного, лежащего на промерзшей земле, щедро усыпанной желтой листвой. Хотя при чем тут она, учитывая, что сейчас лето? Сны мучительные, и утром я все же просыпаюсь разбитая. Ваня еще спит, а я поднимаюсь. Иду в ванную, быстро привожу себя в порядок, после этого аккуратно складываю постельное белье и тихо покидаю квартиру Ивана. Спустившись, покупаю у той же бабульки два пирожка, в киоске бутылку фиесты и присев на лавочку возле детской площадки, съедаю весь свой нехитрый завтрак. Еще некоторое время раздумываю, ехать ли к тете, а потом решаю, что лучше всего будет отправиться домой. Обратная дорога оказывается еще более утомительной, чем путь в столицу. Тогда я рвалась, чтобы получить еще хоть какие-то крохи информации. Надеялась, что друзья просто не в курсе, а Леша припеваючи живет у брата. Теперь же, когда я точно знаю, что он пропал, весь мир кажется мне серым и унылым. К счастью, когда я захожу в квартиру, мама на работе. Сбросив вещи, отправляюсь в душ, где быстро обмываюсь в холодной воде, потому что горячую уже отключили. Надо снова доставать тазики и ведра, греть воду целый вечер, чтобы потом нормально помыться. Свернувшись калачиком на своем диване, я тихо плачу, подвывая. Ощущение безнадёги то накрывает, то отступает. Я закрываю глаза, чтобы увидеть перед собой Лёшу. Вспомнить каждую черту, каждую морщинку от улыбки. Его руки на моем теле, губы на моих и теплый взгляд его глаз. Вдруг я больше никогда его не увижу. Не хочу забывать, каким он был. А вечером приходит мама. Когда она заходит в комнату, я сажусь на диване. Но что? — Ничего, — отвечаю сиплым голосом. Его мама дежурит в милиции. Брат говорит, что ничего не знает. Милиция вроде как ищет. — Вроде как, — фыркает мама. — Закопаль твоего Лёшку уже. Люб, я это говорю не для того, чтобы тебя обидеть, а потому что такая правда. Если связался с бандой, сам таким станешь. Вон, весь молокозавод об этом гудит. Мол, он в город с лиховскими ездил. А те ничего не рассказывают. Говорят сами еле ноги унесли. Ой, хорошо, что ты от его ребенка избавилась. Потому что сейчас неизвестно, что с тобой было бы. Перенервничала. И все. Выкидышь. И хорошо, если бы сама выжила. Мама все говорит и говорит. А внутри меня нарастает такое звенящее напряжение, что кажется, я сейчас взорвусь. Я подскакиваю и начинаю скидывать в рюкзак свои вещи. Что ты делаешь? — спрашивает мама, прервав свою пламенную речь. — Я в столицу поеду. — Так ты ж только оттуда. Поднимаю голову и, сверля маму выразительным взглядом, отвечаю. — Я жить туда поеду, мам.